Глава 13. Империя Санабул. Таверна Зуб Дракона располагалась на окраине столицы империи, и несмотря на грозное название, считалась не самым престижным заведением. Однако ее стенам доводилось видеть личности высокого полёта. Одна из таких особ с недавних пор стала частым гостем. Кентон Аргалис, старший сын первого советника императора, и был тем самым, завсегдаем забегаловки в два этажа, с убогими комнатушками для ночлега и утех. Сменив камзол на рубаху и широкие штаны, чтобы не отличаться от местного сброда, он снова переступил порог таверны в компании друга, который захотел провести вечер в хмельном веселье с местными дамами легкого поведения. В душном помещении витало амбре из пота и дешевого пива. Его ничуть не смущало довольных вылазкой друзей. Оскорбительные возгласы стычки пьяных мужиков и постоянные драки лишь веселили молодую элиту. Обладая богатством и властью, они не боялись нарываться на неприятности. Хозяин таверны с трепетом оберегал дорогих гостей и предвкушал хорошую прибыль. Заняв свободный столик, друзья для начала заказали стандартный набор из двух кружек пива и закусок. Тут же принялись во все глаза разглядывать полураздетых дамочек за соседним столом, придирчиво выбирая живое развлечение на вечер. "Смотри", заговорщицки наклонился к другу Сиори. "Вон та на твою лиру, похожа!» – Хрюкнул и расхохотался, на что в ответ получил от Кента на резкий тычок в бок. "Не похоже". Вздохнул и откинулся на стуле, пока заказ плавно перебирался с подноса на их стол. Отхлебнув пиво из большой кружки, Кентон вспомнил тот день, когда пропала его невеста, но тут же отмёл эти мысли. Не за воспоминаниями он пришел в таверну. Отец сказал, есть вероятность того, что принцессу похитили колдуны из нижнего мира. Будучи сыном главного гвардейца империи, Теорий всегда был в курсе важных дел и первых новостей с Аннабула. Кентен пожал плечами. Одна из версий, причем не самая удачная. Зачем магу проникать в наш мир, чтобы утащить принцессу? Все знают, драконья границы напрочь лишает магии каждого, кто посмел ее перейти. А выжить в Фернабуле без магии нереально. Но если версия правдива, то Невесту я больше не увижу. И плакал тогда мой трон. Со злостью стукнул по столу кулаком. Почему же гвардейцы стоят на ушах, рыщут по империи круглосуточно? Может ли Рай где-то в Санобуле? Заблудилась, память потеряла, похищена разбойниками. Император подключил к делу жрецов. Те занимаются разработкой портала в Нижний мир. Продемонстрировал осведомленность в теории. Да не получится ничего. Махнул рукой несостоявшийся жених. Нет в империи того, кто обладает магией такого уровня. Чтобы активировать портал. Да и к чему его открывать? Чтобы попасть в нижний мир и тут же умереть? Это опасно. И я лично не собираюсь в этом участвовать. Ну не отчаивайся, Кэн. Может, найдут принцессу. Понимаю, как тебе плохо. Сам был влюблён. Мечтательно вздохнула Сиори. Какая к дракону любовь? рассмеялся Кэнтон. Мы же выросли вместе как брат с сестрой. Да и характер у наследницы прескверный. Приходилось терпеть капризные выходки. Только бы не расстроить помолвку. Эта пустышка с раздутым самомнением никогда не сможет править империей. Папочка так ее разбаловал, что кроме балов и нарядов на уме ничего нет. Я планировал взять правление в свои руки, как только Лира родит ребенка. Вот только ускользает драконов трон. Всегорий молча посмотрел на друга, который столько лет притворялся по уши влюбленным и держал мину перед родными и друзьями, даже перед ним. Его только когда случилась беда, явил истинные мотивы. Правда его удивила и даже поразила, но вида он не показал. Эй, красавицы! Кентон похлопал по скамейке, зазывая за столик распутных девиц. И те с радостью перебрались к двум молодым красавцам которые обещали угостить их самыми изысканными закусками и хмелем таверны, Выбивая и веселясь, жених забыв о проблемах, а главная невесте, которая не позволяла даже прикоснуться к себя лишний раз, а вот развязность других женщин будоражила кровь и распаляла страсть. Любые тайны и желания воплощались во всей своей грязной красе, в облупившейся стенах таверны Зуб дракона.